«Да что же тебе, урода, на юмор-то потянуло? Так и хочется дать в смеющуюся морду Ивана от всей пролетарской души». «Нет, я лучше водички попью. У меня после твоего вчерашнего чая всё тело болит». Сразу начал возражать я. «Чай у Ваньки слишком уж убойный получается». «А придётся. Ты же хочешь, чтобы мы тоже выспались? Или тебя всю ночь караулить предлагаешь? Вот то-то же».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 «Всё же это не побережье тёплого моря». «Молодец. Давай оботри чем-нибудь и одевайся, а то простудишься». «Весело, Ваньке». «Чего-то часто ты стал зубоскалить болезнный». «Вон, перекуси и погнали. Времени в обрез». «Бутерброд с салом». «Не густо, но тоже неплохо». «Хорошо чай не предлагают». «Сейчас я чувствую себя гораздо увереннее».